Двадцать глава. После моего эпического обморока в зале суда Аркадий Владимирович развил бурную деятельность и клятвенно обещал мне, что вывернется наизнанку, но Данилка останется со мной, и алименты, раз Владислав козыряет деньгами, будут такими, что мой сын сможет жить в привычных ему условиях. Теперь адвокат. Собирал скрупулезно свидетельства об отношениях Владислава и сына. Выкопал нашу первую учительницу начальных классов и взял у нее показания. А узнав, что за все последнее время Владислав ни разу не позвонил, заказал детализацию звонков. Прогнозы у нас были оптимистичными, но сердце мое трепетало от страха, стоило вспомнить озлобленный взгляд бывшего мужа. Я стала больше проводить времени с сыном. Старалась касаться его чаще, подолгу смотрела на него спящего, боялась отпускать одного. Все признаки намечающегося невроза на лицо. Изумление и злость от расчеловечивания Владислава и его любовницы ушли на второй план. Да пусть они там живут, как хотят, только подальше одна нас с Данилкой. Воспоминания о бывшем муже вызывали во мне неприятие. Омерзение. Это чувство я невольно переносила и на свекровь. В один из февральских вечеров она позвонила с просьбой привести ей внука. Сказала, что соскучилась. Я отказала. Сказала, что не доверяю ей и ее сыновьей любви. И боюсь, что она поспособствует общению Данилки с Владиславом, а я этого позволить сейчас не могу в связи с желанием ее сыночка отобрать у меня Данечку. Может быть, потом, когда муть развода устоится и жизнь наладится, и то не факт. Пусть готовится нянчить своих чистокровных внуков. На работе Игнатьев сегодня предупредил меня, что во второй половине дня я поеду на встречу с нашими смежниками, представителями по части разработчиков, вместе с Ярославом как производственником. Мне необходимо внести окончательную ясность, ответить на возможные вопросы по нашему продукту, рассказать про его принципиальные отличия от других, объяснить детали. В общем, мы с Ярославом едем после обеда на деловую встречу. Я немного волнуюсь, потому что в таком качестве выступаю впервые. И в то же время мне интересно, ответственно. Встреча состоится в основном здании университета. Мы молча ехали с Ярославом на его машине. Мне было комфортно и спокойно на заднем сидении. Я просматривала материалы наших исследований в телефоне. Да и дорога не располагала к разговору. На днях подморозила. И хотя коммунальщики усердно поливали реагентом и потом чистили дорожное покрытие, но все одно, легких аварий встречалось немало. Что ни говори, а все-таки настоящий университет — это тот, который московский. Невозможно высокий летящий шпиль светлого высоченного здания, цепляющий небо. Широкие, вольготные корпуса на необъятной территории. Свой сад и парк, именные газоны, свой стадион и невероятный вид на горы с Воробьевых гор. Всякий раз, когда я попадаю на его территорию, меня охватывает сложное чувство. «Немного сожаления, что мне не удалось учиться здесь, когда выбирала между химическим факультетом и медом. И очень ярко горит, поднимается в душе гордость и чуть-чуть перчит благоговением. Особенно остро это чувствуется, если идти от центральных ворот мимо памятника Ломоносову, когда с каждым шагом здание университета становится все выше и выше и вот уже скрывается за центральным фасадом Прячется от взгляда далекий шпиль со звездой. Мой спутник пару раз придержал меня под руку, пока мы добирались до входа. Было скользко. Зима решительно возвращалась в Москву. Встреча прошла конструктивно. Люди были заинтересованы в наших разработках. Они явно разбирались в теме и с интересом расспрашивали меня. Я вначале немного смущалась но затем, почувствовав поддержку Ярослава, заговорила уверенней. В доброжелательной атмосфере понимающих специалистов и рассказывать интереснее. Вместо запланированного получаса мы провели вместе больше двух и расстались очень довольны друг другом. Я вышла после этой встречи взъерошенная. Мне хотелось пройтись пешком, чтобы утрясти впечатление. От университета до моей съемной квартиры в Раменках вполне возможно дойти. Всего-то пара-тройка кварталов, правда, больших и широких. Ярослав вызвал сопроводить меня, мотивируя тем, что хочет по горячим следам обсудить итоги встречи и подписанное нами предварительное соглашение. Сам договор будет подписывать его отец, и он потребует деталей. К вечеру выпал снежок, легкий и нежный укрывая мир пуховым ажурным теплом, скрывая черноту и грязь города. Мы шли не торопясь, с жаром обсуждая встречу, и Ярослав придерживал меня под руку. Постепенно возбуждение от удачно проведенной встречи улеглось, и я замолчала, замкнулась в себе. Ярослав не навязывался, не приставал с расспросами, просто шел рядом поддерживая, придерживая меня в скользких местах. Рядом с одним из домов из-за поворота вышла девочка, ведя на поводке веселого, ушастого рыжего спаниеля. Он смешно тянул вперед, уткнувшись носом в землю, и вспахивая свежевыпавший снег. «Похож на моего Ричарда, как брат-близнец», — усмехнулся Владислав. «У вас есть собака? Кто же с ней гуляет? Она же охотник, а вы так много работаете», — спросила я. «Да, я привез собаку с собой. Это интересная история, с удовольствием расскажу. Но у меня одна просьба. Давайте перейдем на «ты».» Сверкнул Ярослав на меня улыбкой. Я невольно улыбнулась в ответ и кивнула, соглашаясь. Я учился в Англии и жил одно время в английской семье. У них в доме были щенки тогда. Вот один кобелек так привязался ко мне, что я не смог с ним расстаться. Так мы на чужбине и жили с ним вдвоем, ответил Ярослав. Недавно вернулись? Глянула я на него мельком. Полгода назад. Я строил свою карьеру там, но так сложилось, что пришлось возвращаться. И, честно сказать, я очень доволен этому. Мне сложно жить на чужбине, и одиноко было вдвоем с Ричардом. Да и общение с отцом для меня сейчас, когда я повзрослел и готов воспринимать его, оборачивается удовольствием. Так что я ни минуты не жалею, что вернулся, рассказал Ярослав. А жена? — спросила я. Я не женат и никогда не был. В Англии не срослось. Я хочу семью. Я хочу тепла и понимания в семье. И женщину, которая меня понимает. Одного воспитания, одного мировоззрения, миропонимания. Слишком уж мы разные с ними, — задумчиво произнес Ярослав. Когда мы расставались у подъезда, уже стемнело, и свежий снежочек искрился новизной. Я сняла перчатку и протянула Ярославу руку для прощания, а когда он прикоснулся к моим пальцам, удерживая их чуть дольше, чем принято, Странное чувство затопило меня новой волной. Мне стало тепло рядом с ним. Уже засыпая, после разговоров с Данилкой и обсуждения с ним его дел, после ужина и душа, я с удивлением поймала себя на том, что воспоминания о Ярославе откликаются во мне теплом и чувством поддержки, несмотря на всю мою зацикленность вокруг развода. Я... Ни одна.